Однако что именно нужно делать, я представляю смутно. Я снимаю с ночника у постели крохотный абажур, похожий на маленький зонтик, с минуту верчу на пальце и возвращаю на место. Как бы то ни было, в четырех стенах оставаться нельзя. Видимо, придется выйти из дома. Выберусь наружу, а там и подумаю. От мысли, что мне осталось жить двадцать четыре часа, я впадаю в странное состояние. «Казалось бы, дело должно быть не в проворот, а задумаешься, и провернуть-то особо нечего. Я снова снимаю с ночника абажур, верчу на пальцы и вспоминаю плакат с видом Франкфурта на стене в супермаркете. По городу течет река, через реку переброшен мост, по воде плывут белые птицы. Очень даже неплохой город, как и мысль провести там последние часы жизни». Однако добраться до Франкфурта за двадцать четыре часа невозможно. Но даже будь такое возможно, перспективу провести десять с лишним часов в самолете с искусственной авиапищей не привлекала меня хоть тюбей. К тому же очень возможно, что на самом деле город окажется не таким замечательным, как на плакате. Меньше всего на свете мне хотелось бы уйти из этой жизни разочарованным, а значит путешествие исключаются. Остается один вариант — изысканный ужин с дамой. Больше пожелания не возникает. Я отыскал в записной книжке номер библиотеки, позвонил и попросил соединить с абонементным отделом. Алло. Спасибо за консультации по единорогам, сказал я. Тебе спасибо за ужин. Если хочешь, можем сегодня опять поужинать. Поужинать? Повторила она. У меня сегодня семинар. Семинар? повторил за нее я семинар по проблемам загрязнения водоемов ну знаешь когда от всяких стиральных порошков рыба дохнет и так далее мы это все изучаем и у меня сегодня доклад я думаю это очень актуальная тема сказал я убежденно еще бы поэтому может перенесем на завтра понедельник у меня выходной проведи бы вечер спокойно завтра вечером меня уже не будет я не могу по телефону подробнее но Я буду далеко. Далеко? Ты уезжаешь? В каком-то смысле. Подожди секунду. Она отложила трубку и заговорила с посетителем. Я слушал, что происходит в библиотеке. Капризно кричала девочка, ее успокаивал отец. Чита пальцы стучали по клавиатуре компьютера. Мир по-прежнему ввертелся, как заведенный. Люди брали в библиотеках книги. Контролеры в метро ловили безбилетников. В лошади на ипподроме бежали сквозь моросящий дождь. «Модернизация архитектуры села», — объясняла она кому-то, — «всего три книги. Полка, С-5». Ей в ответ что-то неразборчиво забубнили. «Прости, пожалуйста», — вернулась она в разговор. «Ну, хорошо. Я пропущу семинар. Все, конечно, будут недовольны». «Извини». «Да ладно. Все равно вокруг уже ни рыбки не осталось. Сделаю доклад неделей позже. Никто не пострадает. Правда же?» Ну, в общем, да. Где будем ужинать? У тебя? Нет, у меня не получится. Холодильник сдох, еды почти не осталось, даже готовить невозможно. Я знаю, сказала она. Знаешь? Не понял я. Конечно, зато теперь там порядок, правда? Так это ты все убрала? Ага. А что не надо было? Сегодня утром решила принести тебе еще одну книгу. Прихожу. «Дверь открыта, в квартире бедлам. Ну, я и прибралась немного. Правда, на работу слегка опоздала. Но ты же меня так здорово угостил. Или всё-таки зря?» «Что ты? Наоборот», — сказал я. «Я тебе очень благодарен». «Ну, тогда забирай меня сегодня отсюда. В воскресенье мы до шести». «Идёт», — сказал я. «Спасибо». «Не за что», — ответила она и повесила трубку. Пока я искал, во что облачиться для ужина, Толстушка выбралась из ванной. Я протянул ей полотенце и банный халат. Она взяла вещи и, ни слова не говоря, несколько секунд простояла передо мной голой. Из-под мокрых волос выглядывали маленькие розовые уши с неизменными золотыми серёжками. «Значит, в душе ты серёжек не снимаешь?» «Нет, конечно. Я же тебе говорила. Они у меня крепко сидят, не потеряются. Тебе нравятся мои серёжки?» Нет, ответил я. В ванной сушились её блузка, юбка и нижнее белье. Розовый лифчик, розовые трусики, тёмно-розовая юбка, бледно-розовая блузка. У меня заныло в висках. Терпеть не могу, когда в ванной сушат белье и челки. Сам не знаю почему. Не люблю и все. Я вымыл голову, ополоснулся, почистил зубы, побрился, надел трусы и брюки. Рана на животе болела, но уже не так сильно, как вчера. Перед тем, как раздеться, я о ней даже не вспомнил. Толстушка сидела на кровати, сушила волосы феном и читала Бальзака. Дождь по-прежнему не кончался. В ванной женские трусики, на кровати женщина с книгой и феном. За окном бесконечный дождь. Я словно вернулся на несколько лет назад в то, что называлось семейной жизнью. Тебе нужен Фиан? – спросил она. Нет, – ответил я. Этот Фиан здесь оставил жена, когда уходил. Моим коротким волосам Фиан не нужен.